Глава 29. В распахнутый грузовой люк единорог я влетел первым. Проехав до противоположного конца, трюма, припарковал байки на автомате, его закрепил, чтобы не мотало по кораблю в случае неожиданностей. Рядом припарковался сержант, который также немного оторвался от остальных. К тому времени, когда в трюм начали заезжать вездеходы наемников и бронеплатформы, у люка уже находились все члены экипажа, находившиеся на корабле. и понятия, не имевшие о наших приключениях в городе. Они с интересом рассматривали покореженную технику Быкова и что-то негромко обсуждали. Все, кроме Дока. Тот уже крутился возле наемников и осматривал раненых, которых осторожно выгружали из бронеплатформы. А еще я обратил внимание, что одному из бойцов помощь врача уже не требовалась. Его тело аккуратно вытащили на куске брезента трое наемников и положили чуть в стороне. Да уж нелегко далась им эта операция. «Что у вас там случилось?» Подойдя к мрачному Быкову, спросил я. «Засада у нас случилась», — силой, проведя ладонью по лицу, ответил майор. «Ждали нас. Мы только проводили разведку, когда все началось. Пришлось вступать в бой без подготовки. Все планы операции на смарку. Юрка Семецкий, он кивнул на погибшего». Сразу пулю от снайпера словил. Еще двое тяжелых есть. Как ушли-то, сам до сих пор не пойму. Стоит ждать еще каких-нибудь неожиданностей? Не знаю, пожал он плечами. А потом неожиданно кивнул. Скорее всего стоит. Лучше сразу взлетать. У вас все на борту? Да, подтвердил я. Заложника хоть освободили? Освободили, майор хмыкнул. И добавил непонятно. Даже лишнего взяли. «Капитан, давай все вопросы потом. Командуй старт». «Хорошо», — согласился я и направился в сторону Хейли. Отдав необходимое распоряжение, обратил внимание на Гарри, который с интересом осматривался. «Черт, вот еще одна загадка. Как-то забыл про него совсем». Со спокойным и невозмутимым видом пошел к нему. Майор проследил за моим взглядом и направился следом. «Это что еще за хрен?» Тихо спросил меня Быков по-русски, когда мы уже подходили к парню. «Сейчас узнаем», — негромко ответил я на том же языке. После моей неудачной шутки майор добрых полчаса допытывался, откуда я знаю русский. Но я только загадочно улыбался, костеря себя за несдержанность. Не доходя до Гарри пару шагов, я быстро достал из кобуры пистолет и, взяв его на прицел, приказал «Руки за голову! Даже не думай тянуться к оружию!» Быков, недолго думая, перекинул из-за спины висевшую там лазерную винтовку и последовал моему примеру. «Эй, эй!» – удивленно воскликнул парень, не делая попыток взять оружие. Руки он, правда, тоже не поднял. «Пацан, ты чего?» «Руки, я сказал!» – прикрикнул я, краем глаза, заметив, что мои боевики во главе с сержантом с оружием в руках уже бегут к нам. «Ну, поднял!» – выполнил мою команду Гарри. «В чем дело-то?» «Ты кто такой и чего тебе надо на моем корабле?» «Не понял? Ты же сам согласился меня взять!» С неподдельным изумлением ответил он. Тогда был не самый удобный момент для вопросов, а вот сейчас вполне. Когда ты к нам подошел, то утверждал, что денег у тебя нет, и тут тебе сразу же приходит перевод. Очень вовремя, не правда ли? Кто тебя нанял? тфу блин!» В сердцах сплюнул Гарри, почему-то мгновенно расслабившись. Так бы и сказал, а то сразу пушкой тыкать. «Не нравится мне этот хрен», — по-русски сказал Быков. «Может, грохнуть его?» «Бабушку свою грохни!» — неожиданно огрызнулся парень. На русском. «У тебя минута, чтобы объясниться», — справившись с удивлением, сказал я. «Вот же люди недоверчивые пошли!» — хмыкнул он. «Я игрок, понятно?» У меня был квест на этой странной планете. В результате задания я выполнил, а деньги кончились. Новых квестов не было, и поэтому я тут застрял. А вчера узнал, что недалеко от городка приземлился корабль. Нашел вас, начал проситься на борт. Мне реально надо убраться с планеты. С ума тут скоро сошел бы от безделья. Так вот, только начал разговор, пришел свободный квест и деньги на счет. Все, дальше вы сами все видели. Игрок? Недоверчиво спросил я. Игрок? радостно кивнул Гарри. «Это многое объясняет», — неожиданно подал голос Вольт. Заметил мой непонимающий взгляд и добавил. «Игрушки его. Костюмчик с силовым полем, плазменная винтовка. Не удивлюсь, если и еще сюрпризы есть. Стоит все это ну просто очень дорого. У хозяина таких вещиц деньги должны быть по определению. Но это же игрок?» таких, как он, все возможно. К моему удивлению, после этих слов Быков перестал целиться в парня и снова убрал оружие за спину, да и мои бойцы расслабились. Я особо ничего не понимая вопросительно посмотрел на сержанта, он же в ответ на мой взгляд одобрительно кивнул. Ладно, я тоже убрал пистолет в кобуру потом поговорим. Ага, обязательно, улыбнулся Гарри. «Внимание!» – раздался усиленный динамиками голос Буцефала. «Через пять минут стартуем с планеты!» «Может быть, нам кто-нибудь объяснит, что здесь происходит и по какому праву нас похитили?» – спросил кто-то девчачьим голосом сразу после объявления о предстоящем старте. Мы все дружно обернулись и увидели двух девушек лет шестнадцати 17 В первый момент мне показалось, что они близняшки. но, присмотревшись получше, понял, что нет. Просто очень похожи. Сестры, наверное. Одинаковые платьица в данный момент довольно грязные, а местами даже порванные. Одинаковые короткие стрижки. Даже выражение лиц практически одинаковые брезгливо возмущенное. Разными были лишь глаза. У той, что слева небесно-голубые, а у второй ярко-зеленые. «Вас не похитили, а освободили», — поморщившись, ответил им Быков. «Ее вы, может быть, и освободили?» — возмущенно сказала зеленоглазая девушка. «А меня похитили!» «Я тоже не просила меня спасать!» — воскликнула голубоглазая. «Даша, нас нанял ваш отец», — вкрадчиво начал майор. «Что-то он не спешил», — недовольно надула губки девушка. «Зачем вы меня похитили?» снова спросила Зеленоглазая. «А мне вообще нравится тут жить, у отца вечно нет времени. Дед вам всем головы поотрывает». «Тихо!» — рявкнул Быков, не выдержав, а затем обратился к Голубоглазой. «Дарья, не представите нам свою спутницу?» «Это Даша, моя сестра», — гордо ответила девушка. «Не понял», — протянул майор. «Тоже Даша?» «Ага», — одновременно сказали девицы. и, переглянувшись, рассмеялись. «И тоже Басова?» «Нет». Еще больше развеселились девушки. «А...» Быков хотел спросить что-то еще, но я его перебил. «Майор, давайте вы потом все выясните. Мы сейчас стартуем, поэтому лучше убраться из трюма». «Да, действительно», — согласился он и добавил. «Вы не выделите барышням каюты?» «Конечно», — кивнул я. Но нам надо определиться с курсом. Вы так и не сказали, куда нам теперь лететь. Тау-Верте, просто сказал майор. В трюме как раз закончилась суета. Раненых отправили в медотсек. Наемники закрепили свою технику и поднимались в жилые отсеки. Я поручил Джессике разместить новых пассажиров и направился в пультовую. Хейли словно дожидалась именно меня и тут же отдала Буцу команду на старт. «Что там у вас случилось, капитан?» — спросила женщина, закончив колдовать над приборами. «Разногласия с местной властью», — сделанным равнодушием пожал я плечами. Быков сильно нашумел при освобождении заложника, точнее заложницы, да еще и лишнюю прихватил. Уходили из города с боем. «А что это за тип в бронекомбинезоне последнего поколения? Я про такие только читала. стоит не намного дешевле яхты с гипердвигателями». «Гарри — наш новый пассажир. Он здорово помог нам в городе. А уже на корабле выяснилось, что Гарри — игрок». «Настоящий игрок?» — заинтересовалась Хейли. «А что ему от нас надо?» «Говорит, что просто убраться с планеты?» — пожал я плечами. «Хорошо, если так. От игроков всего можно ожидать». «Капитан!» — вмешался в наш разговор буцефал Зафиксировано движение орбитального стража планеты. Я рассчитал траекторию, он идет нам на перерез. Черт, выругалась Хейли. Уйти не успеваем? На обычных двигателях нет. Свяжи меня, Старокума. Выполнено. Что-то случилось? Раздался в пультовый голос техника. Случилось, резко ответила пилот. Ускорители готовы к использованию? Конечно, готовы. возмутился Ромен. «Я, если что-то делаю, то...» «Хорошо!» – перебила его Хейли и отключилась. «Буцефал, передай по корабельной связи, пусть все пристегнутся и приготовятся к перегрузкам. Будем уходить в подпространство». Уйти нам удалось без проблем. Все же не зря потратились и установили дополнительные двигатели. Единственный минус перегрузки при ускорении – Зато удалось набрать нужную для нырка скорость за считанные минуты. После нырка, задав нужные курсы, оставив управление на псевдоискина мы разошлись по своим каютам. Приняв душ и переодевшись, я вспомнил про Кузю. Но его, к моему удивлению, в каюте не оказалось. Странно. Покискисков немного и так и не найдя пропажу, заглянул под кровать и увидел снятую решетку вентиляции. Смылся, гад лохматый. как он ее открыть-то умудрился. «Буцефал, ты не знаешь, где сейчас находится мой код?» «Нет, капитан», — с небольшой задержкой отозвался псевдоискин. «То есть как нет?» «В тех отсеках, где установлены мои сенсоры, его нет». «Понятно», — я почесал затылок. «Если где-нибудь появится, то немедленно сообщи мне». «Хорошо, капитан». Пристегнув к поясу кобуру с пистолетом, я оправил одежду и пошел ужинать. В кают-компании было на удивление многолюдно. За столиками сидели все члены моей команды, почти все наемники, не считая раненых, Гарри, что-то увлеченно рассказывавший Джессике, и даже обе Даши. Оглядевшись, я обратил внимание на Быкова, сидевшего отдельно, и решительно направился к нему. — Не против? — указав глазами на пустой стул, спросил я у майора. «Нет, садись, конечно», — задумчиво ответил он. «Какие-то проблемы?» «Да не то чтобы проблемы», — неопределенно пожал плечами Быков. «Проблема одна, но такая». «С девицами этими подстава получилась». «В смысле?» «Я немного напрягся». «Как-то совершенно не хотелось наживать новые неприятности. Тех, что уже имелись, хватало за глаза». Нас нанял один очень влиятельный человек, Григорий Басов. С этими словами майор вопросительно посмотрел на меня, словно это имя должно было что-то мне сказать. Но, не дождавшись никакой реакции, продолжил. По его словам, дочь у него похитили из-за его политической деятельности. Задание должно было быть довольно простым, чуть ли не просто прийти и забрать. Но все оказалось немного не так. Да, блин, совсем не так. Что именно? Вторая девушка тоже его дочь, только от другой женщины. Она на полгода старше. Басов 18 лет назад познакомился с ее матерью на одном из курортов. Закрутился роман, чувства и все такое. Только вот женщина оказалась дочерью главы одного из крупнейших наркокартелей. А Григорий же аристократ в поколении. Он уже тогда думал о политической карьере. В итоге, узнав, кем является его зазноба, он просто свинтил. А вскоре и вовсе женился на другой брак, с которой оказался выгодной партией. «А при тут похищение?» — не понял я. «Хм!» — майор невесело усмехнулся. «Его курортная любовь вскоре родила дочку. Отец ее, как я понял, отнесся к внучке хорошо, холил и лелеял. И все было бы хорошо, если бы мать Даши забыла Басова. Но она, видимо, так и не смогла этого сделать. Замуж не вышла, дочь воспитывала одна. Все равно не понимаю. Она недавно погибла, а убитый горем отец почему-то решил, что во всем виноват Басов. И решил его тоже лишить дочери. Заказал это чертово похищение. Но увидев вторую Дашу, убить ее попросту не смог. Уж слишком они с его внучкой похожи. Да ты и сам видел. Решил просто оставить ее у себя. А мы по незнанию похитили обеих. Некогда было разбираться, кто есть кто. Твою мать! — прошептал я. Ага, дошло наконец. Чем это нам грозит? Ничем хорошим, — мрачно сказал Быков. Искать будут однозначно. И мою команду, и твой корабль. Картель таких вещей не прощает. Черт! Откуда вообще на этой планете картель? Она же аграрная! Фрукты да овощи — это только прикрытие. Лучше всего тут растет наркота. Хотя нет, им прикрытие не нужно. К картелю и так никто не суется. Всем выгодно его деятельность. Да не даже флота нет. Какой картель? А он и не нужен. Никому и в голову не придет на них нападать. Я взялся за это дело только потому, что потерял корабль. Слишком уж хорошей показалась оплата. Но и подумать не мог, с кем придется столкнуться. Решил, что обычная мелкая сошка. Они иногда промышляют похищениями, чтобы надавить на кого-то. Если бы мы сработали чисто, то все могло бы и обойтись». «Может, вернем девчонку?» — предложил я. «Не поможет», — отрицательно покачал головой майор. «Что же делать?» «Отдать обеих Басову и молиться, чтобы нас не нашли». «Быков — это подстава. Я на такое не подписывался». «Соболезную». «Издеваешься?» — зло спросил я. «Чего ты от меня хочешь, пацан?» — повысил голос майор. я сам попал так же как и ты я ненавидяще посмотрел ему в глаза но смолчал какой смысл сотрясать воздух пустыми угрозами но чего ты на меня так смотришь прищурившись спросил он извинений ждешь ну да некрасиво получилось но моей вины тут нет хочешь поговорю с басовым пусть он вам отдельно заплатит да пошел ты Процедил я, вставая. На выходе из кают-компании меня догнал Гарри. Только его сейчас и не хватало. «Проблемы?» — участливо спросил он. Я в ответ лишь хмуро кивнул, не останавливаясь. «Поговорить надо!» Не дождавшись ответа, сказал он, следуя за мной по пятам. «Мне сейчас не до этого!» — отмахнулся я. «Это важно!» — ничуть не смутился от отказа игрок. Резко остановившись, я повернулся к нему и спросил, «Тебе-то чего от меня надо?» «Спокойно, капитан! Просто поговорить наедине!» Посверлив его взглядом, я снова развернулся и, ничего не ответив, направился в свою каюту. Гарри также молча пошел за мной. Дойдя до нужной двери, я пропустил его вперед и указал рукой на стул. Сам же присел на краешек к кровати. «Ну?» Раздраженно сказал я после того, как игрок вместо разговора начал с интересом рассматривать окружающую обстановку. «Секундочку!» Прекратив крутить головой, он набрал какую-то команду на своем коме, затем чему-то кивнул и посмотрел на меня. «Я включил глушилку. Теперь нас не подслушает даже корабельный псевдоискин». «Зачем?» — удивленно поинтересовался я. «Потому что разговор не для чужих ушей», — загадочно улыбнулся Гарри. Я хочу узнать, кто ты такой, парень. Только не рассказывай мне сказки про то, что ты Томас Чезари. Глава 30. Сказать, что этот вопрос застал меня врасплох, значит ничего не сказать. Я был просто ошеломлен. Первым порывом было напасть на этого человека, но сразу же вспомнилось, как он играючи расправлялся с людьми шерифа на Ароне. Затем секунд через тридцать, показавшихся мне очень долгими, пришла другая мысль. С чего он вообще взял, что я не Томас? Мы знакомы-то всего несколько часов. Никто из моей команды таких предположений не делал. А уж они-то знают меня намного дольше. Гарри все это время с интересом смотрел, как менялось выражение моего лица. И именно этот его интерес в итоге и помог мне справиться с паникой. «Ну и что с того, что он знает? Я же не по своей прихоти стер Томаса и вселился в его бесхозную тушку. Законов никаких не нарушал, ну, не считая уничтожения перехватчика САП и похищения дочки крутого наркобарона». «Черт, что же делать-то?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — выдавил я из себя наконец-то. «Буду отпираться». Не знаю, для чего ему вообще понадобилось это разоблачение, но доказать он ничего не сможет. Его слово против моего. Да и кому доказывать? Команде? Им, как и мне, терять уже особо нечего. И тот факт, что их капитаном является не Томас Алёха, который в него вселился, вряд ли заставит их уйти. Я говорю о том, что ты не Томас Чезари, спокойно сказал игрок. И при желании это можно доказать. только мне этого не нужно, не пугайся. Меня действительно интересует только то, кто ты такой и как сюда попал». «Сюда это куда?» спросил я. «Да уж не на корабль», усмехнулся Гарри. «Попал в этот мир и в это тело». «А с чего ты вообще решил, что я куда-то попадал?» После довольно продолжительного молчания все-таки спросил я. Подозрения возникли после того, как выяснилось, что ты знаешь русский. И возникли не у меня, а у организаторов. «У каких еще организаторов?» – перебил я. «В данный момент неважно. Главное, что подозрения возникли, после чего о Томасе Чезаре была собрана вся доступная информация. Эту информацию проанализировали и пришли к выводу, что после аварии грузовика «Рех-43» Томас умер, а его место занял кто-то другой. вот мне и поручили выяснить как это возможно в принципе ты действительно мог просто измениться все же пережить клиническую смерть это не шутки но просмотрев в ускоренном режиме записи корабля я убедился что организаторы правы ты будешь смеяться но сдал тебя код что воскликнул я какой код твой кот кузя а где он зачем то спросил я не знаю На секунду растерялся Гарри. «Да какая разница, где он? Ты же не думаешь, что я с ним разговаривал?» Я в ответ только неопределенно пожал плечами. «Хрен его знает, разговаривал или нет. Меня уже сложно чем-то удивить». «Нет, не разговаривал», — рассмеялся игрок. «Просто я видел момент вашего знакомства». «То есть, как это видел?» — перебил я. «Ты что, взломал буцефала?» «Ага», – с довольным видом кивнул он. «Вот, кстати, еще один твой промах. Назвать псевдоискина именем коня Александра Македонского – это довольно оригинально. Только в этом мире никто уже давно не помнит великого полководца. Хотя это могло быть всего лишь совпадением. Но вот твои слова, когда ты нашел кота. Мультфильм про домовенка Кузю даже в мое время мало кто помнил. А уж тут про него вообще никто не мог слышать». «Подожди». Я даже головой помотал от неожиданности. «Хочешь сказать, что ты не из этого времени?» «Именно!» «Но как?» — почти прошептал я. «Давай договоримся. Ты мне расскажешь все про свое попадание в этот мир, я потом расскажу кое-что про себя». Помедлив совсем немного, я кивнул. «Действительно, чего терять-то?» Рассказ о моей жизни в теле Томаса занял на удивление немного времени. Всего каких-то полчаса. Без особых подробностей, только ключевые моменты. В основном Гарри интересовало, как именно я вселился в это тело. Но именно об этом и рассказывать-то было нечего. Очнулся в больнице и все. Значит, понятия не имеешь, кто и для чего тебя сюда послал. Задумчиво пробормотал игрок, когда я замолчал. «Плохо». «Почему плохо?» «У меня сейчас очередной квест. Чтобы его выполнить, надо узнать, кто перенес твое сознание в тело этого парня». «А почему ты уверен, что меня кто-то именно перенес?» «Не могло такое само по себе случиться?» Гарри сочувствием посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, парень, просто так такие вещи не происходят». Обычно такой деятельностью занимаются организаторы, только они переносят не сознание, а человека целиком. Но так как мое задание заключается в том, чтобы это выяснить, то организаторы ни при чем. Значит, есть кто-то еще кому такое под силу. Чем мне это грозит? Задал я закономерный вопрос. До этого тоже неоднократно задумывался, как мог лёха стать Томасом. Но ответа само собой не находилось. и спросить по понятным причинам было некого. Сейчас же выясняется, что за всем этим стоит кто-то неизвестный и могущественный. И, возможно, у этого кого-то есть на мой счет какие-то планы. Понятия не имею. Со стороны организаторов пока что ничем, — ответил Гарри. И без обиняков добавил, — иначе я уже получил бы квест на твое устранение. Он замолчал, о чем-то раздумывая. Ты обещал рассказать о себе, напомнил я. Хм, да тут и рассказывать особо не о чем. Если в общих чертах, то меня сюда отправили с моего же согласия. Правда, ситуация была такая, что любой бы согласился. Я сидел в тюрьме. На планете Земля в России 2023 года. Однажды ко мне пришли и предложили принять участие в игре. В параллельном мире. А игровой площадкой будет вся вселенная. Терять было особо нечего, поэтому пришлось согласиться, хотя и не поверил вначале. Я, кстати, и до сих пор иногда сомневаюсь в реальности этого мира. Но да это неважно То есть это мир параллельный нашему? Поинтересовался я. Не знаю. Мне сказали именно так, о возможности проверить, правда это или нет, как-то не представлялось. Возможно, что параллельный, а возможно, это наше будущее. Да все, что угодно, может быть. плоть до того, что я лежу сейчас в какой-нибудь специальной капсуле, а вокруг виртуальная реальность, и меня окружают нарисованные персонажи. «Я не нарисованный», — сказал я. «Знаешь», — Гарри усмехнулся, — «будь ты нарисованным, то говорил бы то же самое». «Возможно», — пришлось согласиться мне. «Но тогда и в моем случае ситуация может быть аналогичной, а проверить все равно не получится». поэтому лучше думать, что все это настоящее. «Ага», — он кивнул, — «я так обычно и делаю». «Лучше ответь, что ты теперь собираешься делать». «Делать?» — игрок внимательно посмотрел на меня. «Мой квест никуда не делся, поэтому было бы неплохо, если ты временно возьмешь меня в свою команду». «Временно это на сколько?» «Не знаю. Вполне возможно, что у меня уже через пару дней появится новый квест». А до этого времени я даже смогу быть полезен. Идет. «Как-то ты легко согласился», — подозрительно сказал он. А тут все просто. Я улыбнулся. «У меня и моей команды сейчас столько проблем, что еще один хороший боец, пусть и временный, будет очень даже кстати». «Хитрец, блин», — буркнул Гарри. «Расскажешь, что за проблемы?» «Да легко». только еще один вопрос. Почему Гарри? Ты же вроде русский. Для последнего квеста лучше было быть Гарри. А так я Гарик. Или Игорь, если угодно.